Поддержка. Телеграмма, как обычно неуловленная ящером, несла сверхважную для него информацию. Лумис в настоящее время не способны осуществить непосредственное огневое подавление. Тем не менее, обеспечим электромагнитное воздействие на объект в необходимый день и час. Он будет ослеплен, то есть средства наблюдения и обзорные локаторы на некоторое, не очень большое время будут задавлены. Поэтому сосредоточение нужно провести не очень далеко от объекта. Реконосцировку также произвести заранее. Сообщите, когда будете готовы к нападению. Воздействие на объект будет произведено с помощью крупномасштабного высотного взрыва в верхних слоях стратосферы. Просим не волноваться. Для людей взрыв будет не опасен. Единственное ограничение в указанное время нельзя смотреть в определенном направлении, а все электрические приборы нужно будет отключить, экранировать или очень надежно заземлить. Тем не менее, наиболее сильное воздействие взрыв произведет по сложному оборудованию, у вас такого нет. Так что не волнуйтесь. Обращаем внимание, взрыв будет проведен не над объектом, а далеко в стороне. Мы пока не можем послать снаряды непосредственно к вам в долину. Но воздействие будет значительное. Адресат Лумис Диностарио, прочитав дешифровку, задумался. Он понимал, что даже если это ядерная или какая там она есть, в действительности бомба даже и должна, сопутствующим порядком, оказать на его людей долгосрочное и вредное воздействие каким-нибудь излучением. Ему об этом вряд ли загодя сообщат. Разве жизнь о тем паче здоровья его отряда заботит хоть кого-нибудь в Ишко, имперском штабе континентальной обороны, или в КПГВПС, командном пункте группировки войск прикрытия столицы, или в ПБСО, под отделе боевых стратегических операций, или в ШНВ, штабе наступательных войск, а может это беспокоит кого-то в КСНО, Верховном командовании стратегических наступательных операций, или в ОЦА, отделе технического стратегического анализа, Или в МСОО, Министерстве стратегической обороны океана. Или вдруг от этого болят головы у генералов ВШНВ, Верховном штабе наступательных войск. Или в МДК, Верховном морском диверсионном командовании. Или от этого раскаляются виски у кого-нибудь в МУКР Министерстве южноконтинентальной разведки. Или, наконец, в ИЦО, Имперском центре обороны. Лумис Династарио устал загибать пальцы. К тому же их не хватало. Однако понял, что поскольку все эти ведомства, или хотя бы несколько из них, решили с ним сотрудничать, и к тому же после его собственной просьбы, то стоит согласиться на этот крупномасштабный высотный взрыв. Тем более, чем еще можно воздействовать на эту железную гору, одолеть ее в одиночку, только силами отряда ему не дано. И значит, даже если этот ослепляющий взрыв дает хоть какой-то шанс подобраться к свинье поближе, то его надо использовать.